центр обработки памяти. Израиль Зангвиль. Когда я переехал в лучшие условия благодаря успеху моего первого романа, я не мечтал, что стану невольным орудием новой эпохи в телепатии. Моя бедная Жоральдина, но я должен быть спокоен. Было бы безумием позволить им заподозрить меня в безумии. Нет, эти последние слова должны быть окончательными. Я не могу позволить, чтобы они были опорочены. Сейчас я не могу позволить себе подобной роскоши. Хотел бы я, чтобы я никогда не писал тот первый роман. Тогда я ещё мог бы оставаться бедным, несчастным, творящим романистом-реалистом. Я всё ещё мог бы проживать по адресу 109 Little Terncot Street, Chapelby Road, St Pancras. Но я не виню Providence. Я знал, что книга была обычная ещё до того, как она преуспела. Моим единственным утешением является то, что Джеральдина была соавтором моих несчастий, если не вместо моего романа. Именно она убедила меня отказаться от моих высоких идеалов, жениться на ней, и жить долго и счастливо. Она сказала, что если я напишу только одну плохую книгу, этого будет достаточно, чтобы укрепить мою репутацию, что тогда я смогу предлагать издателям свои условия для хороших книг. Я согласился с её предложением, помолвка была объявлена, и мы были связаны узами брака. Я написал роман в розовых тонах, без которого не обошлась бы ни одна библиотека, вместо правдивой картины жизни, которую я так хотел нарисовать. И я переехал из 109 Little Terncot Street, Chapel Billey Road, St Pancras в 22 Albert Flets, Victoria Square, Westminster. Через несколько дней после того, как мы разослали открытки, я встретил своего друга О. Донована, бывшего члена Блэкторн. Он был ирландцем по происхождению и профессии, но недавние всеобщие выборы лишили его работы. Перспективы его детства и успешной карьеры в Тринити колледже были велики, но в более поздние годы у него начали проявляться серьезные признаки гениальности. Я слышал шепотки, что подобное было в его семье, хотя он скрывал это от своей жены. Возможно, мне не следовало посылать ему открытку и воспользоваться случаем, чтобы завязать с ним знакомство. Но Джеральдина утверждала, что он не опасен, и что мы должны быть добры к нему сразу после того, как его удалили из парламента. Водонов был в ярости. "Я никогда не думал так о тебе", сердито сказал он, когда я спросил его, как он себя чувствует. У него был хороший ирландский акцент, но он использовал его только тогда, когда обращался к своим избирателям. «Никогда не думал, о чем?» — спросил я в изумлении. «Что ты так низко обращаешься со своими друзьями?» «Что? Разве ты не получил карточку?» — запнулся я. «Я уверен, что жена...» «Не будь дураком!» — перебил он. «Конечно, у тебя есть карточка. Вот на что я жалуюсь!» Я тупо уставился на него. Социальный опыт, полученный в результате моего брака, убедил меня в том, что невозможно избежать оскорблений. У меня не было причин удивляться, но я удивился. Какое право ты имеешь переезжать и подвергать всех своих друзей неприятностям? суериэ поспросил он. Я поставлю себя в затруднительное положение, сказал я, но я не понимаю, каким образом я облагаю налогом вашу дружбу. — Нет, конечно, нет, пророчал он. Я и не ожидал, что ты поймешь. Ты такой же невнимательный, как и все остальные. Тебе не кажется, что у меня было достаточно проблем, чтобы, помня 109 Литтл Тернт Стрит, Чапелбилли Роуд, Сент Панкрас, быть неожиданно, отправленным изучать 21 Виктория Флеттс... — 22 Альберт Флеттс, — мягко перебил я. — Вот, значит, ты где, пророчал он. «Ты уже видишь, как это изводит мой бедный мозг, я никогда этого не запомню!» «О да, ты забудешь», — сказал я осуждающе. «Это намного проще, чем старый адрес. Слушай меня. Двадцать два, Альберт Флеттс, Виктория Сквер, Ветсмистер. Двадцать два — симметричное число, первое двойное четное число. Первое равно двум, второе тоже два, а целое равно двум. Два — тоже довольно красивое число, знаете ли». А всё остальное королевская, Альберт, Альберт добрый, как вы помните, Виктория, королева, Вестминстер, Вестминстерский дворец и другие слова, геометрические термины, плоские, квадратные. Думаю, никогда не было такого простого адреса со времён Адама, прежде чем он покинул Эдем, с энтузиазмом заключил я. Это достаточно легко для тебя, без сомнения, сказал он, не успокаиваясь. Но неужели ты думаешь, что ты единственный знакомый, которого не устраивает его улица и номер дома? Благослови меня, Господь. С таким большим кругом общения, как у меня, мне дважды в месяц поручают новые школьные задания. Мне придётся переехать в деревню, где у людей более устойчивый характер, и они не стремятся к переездам, небеса. Почему улитки получили привилегию постоянного проживания, которой лишены люди? Но ты должен быть доволен, слабо настаивал я. Подумайте о 22 Albert Fleet, Victoria Square, Westminster. А затем подумайте, куда я мог бы переехать, если я ввёл тебя в заблуждение, то по крайней мере, признай, что лишь слегка. Я жалуюсь не столько на новый адрес, сколько на старый. Только представьте, какой изнурительной работой пришлось заниматься мне. 109 Little Terncot Street, Chapel Bellie Road, St Pancras. Последние 18 месяцев я боролся с этим, и теперь, когда письмо у меня в порядке, а открытки в безопасности, весь мой труд уничтожен, все мои страдания превращены в смехотворные. Это расточительство меня раздражает. Вот часть информации, медленно и кропотливо приобретаемой, но абсолютно бесполезной. Нет, хуже, чем бесполезный Это явная помеха, потому что я так же медленно забываю, как и запоминаю. Всякий раз, когда я захочу вспомнить ваш адрес, он всплывает: 109 Little Turncot Street, Chapel Bilero Road, St Pancras. Его нельзя убрать, он должен лежать там, закупоривая мои мозги. Тяжёлая, неотёсанная масса, всегда готовая выскочить в неподходящий момент, собственность, не представляющая ценности, не для кого, кроме владельца. и не приносящая ему ни малейшей пользы. Он сделал паузу, размышляя над этой мыслью в угрюмом молчании. Внезапно его лицо изменилось. — Но разве это не имеет ценности никого, кроме владельца? — взволнованно воскликнул он. — Разве в мире нет людей, которые ухватились бы за возможность заполучить его? — Не смотри на меня так, словно я комета. Посмотри сюда. — Предположим, кто-то... пришёл ко мне 18 месяцев назад и сказал: "Патрик Старина, у меня есть воспоминание, которое мне нужно. Это 109 Little Ternecot Street, Chapel Billey Road, St Pancras. Пожалуйста, заберай, если тебе это нужно". Не думаешь ли ты, что я бросил бы этому мужчине или женщине на шею и оросил бы его своими слезами? Вы-ка подумайте, какой экономии мозговых сил это было бы для меня, от скольких мелких неприятностей это избавило бы меня. А теперь смотрите сюда. Ваше последнее место сдано в аренду? Э, да, сказал я. Теперь оно у мистера Маро. Ха, сказал он с удовлетворением. Теперь должно быть многие друзья мистера Маро в том же затруднительном положении, что и я. Люди, чьи мозги размягчаются, в попытке приспособиться к дому. 109, Литтл, Тернод, Стрит, Чапелбилл, Роуд, Сент-Панкрас. Психическая наука достигла таких больших успехов в наш век, что при некоторой изобретательности, конечно, не должно быть невозможным перенести память о ней из моего мозга в их. Но, — ахнул я, — — Даже если бы это было возможно, зачем тебе отдавать то, чего ты не хочешь? Это было бы милосердием. — Вы не подозревали меня в этом? — воскликнул он с упреком. — Нет, мои идеи не настолько примитивны. Разве ты не видишь, что есть воспоминания, которые я хочу иметь? Тридцать три королевские квартиры... — Двадцать два, Альберт Флеттс, — смущенно пробормотал я. — Двадцать два, Альберт Флеттс, — повторил он испопеляющим тоном. — Вы видите, как сильно я этого хочу? Что ж, я предлагаю обменять мои воспоминания о доме 109 Little Ternard Street, Chapel Bileroad, St Pancras. Он всегда медленно перекатывал это слово на языке с болезненным самоистязанием и почти невыносимым упрёком. На память о доме 22 Albert Square Но вы забываете, сказал я, хотя у меня не хватило смелости снова поправить его, что люди, которые хотят помнить дом 109 по Little Terncot Street, это не те же люди, которые владеют домом 22 по Albert Fletch. Совершенно верно, принцип прямого обмена не осуществим. Следовательно, то, что требуется это центр очистки памяти. Если я только смогу открыть процесс передачи мыслей, я создам его, чтобы создать в общении нужные стороны. Все, у кого есть старые воспоминания, от которых нужно избавиться, пришлют мне подробности. В конце каждой недели я буду публиковать каталог воспоминаний и выставленных на продажу и распространять его среди своих подписчиков, которые будут платить, скажем, جنيه в год. Когда подписчик прочитает свой каталог и вспомнит что-нибудь, что он хотел бы иметь в голове, он пришлет мне открытку. И я свяжу его с владельцем, конечно, комиссию за транзакцию. Несомненно, со временем появится дополнительный каталог, посвященный желаниям, который может побудить людей порыться в своих мозгах в поисках полузабытых воспоминаний или убедить их отказаться от воспоминаний, с которыми они... никогда бы не расстались в противном случае но мой мальчик что ты об этом думаешь это открывает бесконечные перспективы сказал я несколько ошеломлённый это будет величайшее изобретенье из когда-либо известных воскликнул он распаляясь всё больше и больше это изменит человеческую жизнь это создаст новую эпоху это приведёт к большей экономии человеческой силы чем предоставят все машины под солнцем Подумайте о сохранении нервной ткани. Подумайте о предотвращении раздражения мозга. Да ведь мы все проживём дольше благодаря этому. Долгожители станут такими же массовыми, как американские миллионеры. Прожить дольше благодаря этому. Вы насмешка над памятью. Он оставил у меня при этом выражение его лица очень изменилось. На несколько дней видений е этого прервало мою собственную работу. Наконец я больше не мог выносить ожидания и отправился к нему домой. Я застал его нервно возбуждённым, а его жена в слезах. Она начинала подозревать семейный скелет в шкафу. "Эврика", кричал он. "Эврика!" "В чём дело?" спрашивала и рыдала бедная женщина. "Почему ты не говоришь по-английски?" Он продолжает в том же духе последние 5 минут, добавила она жалобно, поворачиваясь ко мне. Эврика! крикнул О'Донован. Я должен это сделать. Ни одно новое изобретение не будет полным без него. Ух ты, я и не думал, что ты такой стандартный, презрительно сказал я. Я полагаю, вы выяснили, как сделать машину для переноса памяти? Да! ликующе воскликнул он. Я назову его Ноэм Магрофом или «автором мыслей». Отпечаток наносится на чувствительную пластинку, которая действует как посредник между двумя сознаниями. Лоб покупателя прижимается к пластине, через которую затем пропускается электрический ток. Он болтал о вольтах, динамической психометрии и других трудных словах, которые, хотя и не ломают костей, должны быть строго ограничены в обычных словарях. Я ужасно рад, что вы пришли, сказал он, вернувшись наконец к своему родному языку, потому что если вы ничего с меня не возьмёте, я проведу первый эксперимент на вас. Я неохотно согласился, и через 2 минуты он носился по комнате, торжествующе выкрикивая: "22, Альберт Флетс, Виктория Сквер, место местер!" Пока не охрип. Если бы не его энтузиазм, Я бы заподозрил, что он тайком запоминал мой адрес. Он немедленно основал центр памяти. Всё начиналось скромно, как мансарда на Стрэнде. Первый выпуск каталога, естественно, был скудным. Он был достаточно добр, чтобы включить меня в список подписчиков. Я с интересом наблюдал за развитием предприятия. Он опросил своих знакомых на предмет стать подписчиками и умолял всех, кого встречал, присылать ему подробности своих ненужных воспоминаний. Когда он мог позволить себе немного рекламы, его клиентура увеличилась. Всегда найдётся публика для чего угодно странного, и определённый процент населения отправил бы 30 марок за бесплатный философский камень. Конечно, остальная часть населения приняла его за изобретателя шарлатана. Каталог "Воспоминания на продажу" становился всё толще и толще. Издания, выпускаемые для подписчиков, содержала только пункты, но копия у Донована включала также и имена и адреса продавцов, и время от времени он позволял мне заглянуть в него в строгом секрете. Сам изобретатель не предвидел ни экстраординарного использования, для которого будет использован его ноемограф, ни экстраординарного развития своего бизнеса. Вот несколько образцов, отобранных случайным образом из каталога номер 13 «Центра памяти», когда О. Донован все еще ограничивался содействием продажи лишних воспоминаний. Первый. Портсдаун-авеню, 25, Медиавейл. Третье. 13-502, 17-208, номера банкнот. Двенадцатая. История Англии, за исключением нескольких саксонских королей – Успешно сдана на недавнем экзамене коллегии и преподавателей. Адаптирован к требованиям кандидатов для поступления в Оксфордское и Кембриджское местное и Лондонское высшее учебное заведение. Семнадцатое. Свидетельство Пейли, а также многотомник догматического богословия, поддержанный. Ценная коллекция недавно рукоположенного священника, которому они больше не нужны. Двадцать шестое. Дюжина вестовых карт, которыми пользуется уходящий на пенсию Шулер. Чрезмерно дешево. Двадцать девятое. Математические формулы, полные наборы, все последние новинки и улучшения, в том числе для кривых на более высоких плоскостях и подборка наиболее полезных логарифмов. собственность умирающего старшего преподавателя. Заявления должны быть поданы немедленно, и никакой выплаты наследникам производить не нужно до тех пор, пока завещание не будет востребовано. 35. -е. Аргументы в пользу самоуправления. Гарантированный звук. Владелец, уважаемый член парламента Гладстона, решил пожертвовать ими. В высшей степени подходит для промежуточных выборов, только для участников. 58. Остроумная свадебная речь, произнесенная женихом под бурные аплодисменты, также ассортимент тостов, шутливых и серьезных, в хорошем состоянии. Скидка при покупке определенного количества. политики, священнослужители и бывшие экзаменуемые вскоре стали главными клиентами. Выпускники гуманитарных и естественных наук поспешили отбросить свои воспоминания от бесполезном грузе знаний, который перестал выполнять свою функцию по их продвижению в мире. Таким образом, они не только заработали немного дополнительных денег, но и воспоминания, которые могли бы в противном случае быстро исчезнуть, были переданы новому умам, чтобы сыграть столь же благотворную роль в содействии карьере владельца. Прекрасный образ Лукреция был воплощен в жизнь, и факел познания передавался из поколенья в поколенье. Если бы бизнес о Донована был так широко известен, как он того заслуживал, проклятие Крама исчезло бы навсегда, и была бы произведена прекрасная раса англичан. В руках честных студентов это изобретение могло бы породить интеллектуальных гигантов, поскольку каждый учёный мог бы начать с того места, где остановился его предшественник, и добавить больше к своему богатству знаний. Современные люди стоят на плечах древних в более буквальном смысле, чем мечтал Бэкон. Память о Маккалее, которую все англичане справедливо почитают, могла бы принадлежать любому школьнику. Как бы то ни было, всезнающих идиотов было предостаточно, оставленных колоссально мудрыми их отцами, чьи бесполезно приобретаемые воспоминания они унаследовали. Связи Одонова в парламенте были обширными несомненно просто из-за его прежней должности и последующих контактов с политическими кругами. Обещания избирателям всегда давались со скидкой, предложение значительно превышало спрос, действительно, обещания обычно были наркотиком на политическом рынке. Вместо того, чтобы выпустить запланированный дополнительный каталог желаемых воспоминаний, Удонован к этому времени нашел способ скупать их по специальному заказу. Он не был удовлетворен своими комиссионами, он на собственном опыте узнал, какие виды лучше всего подходят, такие как экзаменационные советы, но он решил иметь все виды ответов и запомниться как Уайтли памяти. Таким образом, центр памяти очень скоро превратился в хранилище. Реклама у Донована гласила следующее. Внимание, разыскиваются воспоминания, воспоминания, лучшие цены в мире. Счастливые, грустные, горькие, сладкие, как говорят малозначительные поэты. Высокие цены за абсолютно чистые воспоминания. Воспоминания исторические, научные, благочестивые и так далее. Хорошие воспоминания. Особые условия для лжецов. Драгоценные воспоминания с пометкой Exeter Hall. Новые воспоминания взамен старых. Потерянные воспоминания восстановились, пока вы ждали. Старые воспоминания стали равны новым. Скори Одонов уже щеголял в собственной карете. В любой день, когда вы заходили в магазин, который теперь занимал всё помещение на Стренде, вы могли видеть бесконечное движение гетранспорта. Я часто любил смотреть на это. Люди, которые устали от самих себя, пришли сюда, чтобы получить совершенно новый образ воспоминаний и таким образом изменить свою личность. У истцов, ответчиков и свидетелей появились воспоминания, которые выдержали бы испытание присягой, и они часто приводили с собой адвокатов, чтобы те советовали им, что выбрать из имеющегося. Мнение адвоката по этим вопросам было расценено как особенно ценное. Заявления, которые были бы понятны и выдерживали бы грубые обращения, были очень востребованы. Джентльменов и леди, пишущих воспоминания и автобиографии, можно было встретить в любое время, и нет ничего более трогательного, чем видеть, как скромный ремесленник вкладывает свои с трудом заработанные средства в воспоминания о морском отдыхе. В отделе скупки товаров торговля шла не менее оживленно. И люди, попавшие в затруднительное положение, часто были вынуждены расстаться со своими самыми нежными воспоминаниями. Воспоминания о погибших возлюбленных продавались по 5 шиллингов за дюжину, и все те моменты, которые люди поклялись никогда не забывать, продавались по бросовым ценам. Воспоминанья Неизгладимо выгравированные на сердцах, неизменно выцветали и продавались только как повреждённые. Спасение от самых пылких пожаров любви редко окупало расходы. Как правило, самые дорогие воспоминания были самыми дешёвыми. Памяти о мелочах всегда было в избытке, и часто груды болезненных воспоминаний приходилось сметать по наиученью санитарного инспектора. Воспоминанья о совершенных ошибках, с которыми редко расставались, за исключением тех случаев, когда их владельцы были при последнем вздохе, стоили дорого. Воспоминанья скорбящих были особенно живыми. Но обмен воспоминаниями тоже всегда был в очереди, и соблазн обменять старые воспоминанья на новые оказался непреодолимым. Однажды ко мне пришёл Одонован и в очередной раз крикнул: "Эврика!" Заткнись, сказал я, раздражённый идиотским эллинизмом. Заткнись! Что ж, я открою ещё 10 магазинов. Я открыл для себя искусство дублирования, я утроеня, полипликации и воспоминаний. Раньше я мог получить только один оттиск с сенситизированной пластинки. Теперь я могу получить любое количество. Будь осторожен, сказал я. Это может погубить тебя. Каким образом? презрительно спросил он. Вот посмотрите, предположим, вы снабдили двух кандидатов на ученую степень одинаковыми воспоминаниями по химии, и их тут же заподозрят в копировании. Два послеобеденных диктора могут вспомнить одну и ту же шутку. Несколько автобиографов могут вспомнить, что они делали одно и то же замечание Гладстона. Если ваши клиенты не будут уверены, что у них есть исключительное право на воспоминания е людей, они исчезнут. Возможно, вы правы, сказал он. Я должен совариковать что-нибудь ещё. Его греческий был таким же ущербным, как если бы он получил классическое государственное образование. То, что он придумал, было память в аренду. Некоторые люди, которые в противном случае могли бы быть хорошими клиентами, возражали против полной потери своих воспоминаний. Они были готовы расстаться с ними на некоторое время. Например, когда человек приезжал в город или отправлялся в Париж, он был не против отказаться от некоторых своих домашних воспоминаний просто для разнообразия. Люди, которые знали больше, чем полностью забывали о себе, воспользовались возможностью получить средства на отпуск, просто оставив в честь своих воспоминаний. Всегда находились другие, готовые нанять на сезон отброшенные частички личности, и таким образом с угрызением совести было покончено, а двойная жизнь стала роскошью, доступной множеству людей. Для очень бедных новая разработка Одонова оказалась бесценным подспорьем в работе ломбарда. По утрам в понедельник тротуар снаружи был запружен женщинами жалкого вида, стремящимися снова заложить драгоценные воспоминания, которые они забрали с субботней зарплаты. При такой системе проката стало возможным закладывать воспоминания об отсутствующих Но самым отрадным результатом стало то, что это позволило благочестивым родственникам выкупать память об умерших за счёт уплаты законных процентов. Было очень забавно наблюдать, как Одонован расхаживает по комнатам своего нового филиала, раздуваясь от гордости, как комбинация Петуха и Джона Була. Опыт, который он приобрёл здесь, дал ему материал для окончательного совершенствования дела. Но чтобы быть строго хронологичным, я должен сначала упомянуть газету, в которую превратился каталог. Газета называлась "В память". Была опубликована за копейки и давала приз в 1000 фунтов любому читателю, потерявшему память на железной дороге и лично подавшему заявку на получение награды. В памяти рассматривалось всё, что связано с памятью, хотя достаточно нечестно, все статьи были авторскими. То же самое касалось и рекламных объявлений, которые должны были содержать ссылки на объекты центра памяти. Например: Джентльмен-филантроп с хорошими манерами, много путешествовавший, желает предложить свои услуги бедной молодой леди, предпочтительно сиротам. Подать заявку могут только те, кто искренне желает сменить место жительства и у кого слабые воспоминания. А теперь последняя и раковая эврика. Беспокойство некоторых людей по поводу сдачи своих воспоминаний в аренду на определённый период привело Одонова к пониманию того, что для него было бы абсурдно платить за их использование. Владельцы были только рады избежать раскаяния. Ему пришла в голову возвышенная идея, что они должны ему заплатить. Результатом стало следующее объявление в память. «Агентство «Амнезия», обезболивающее от Донована, дешевая забывчивость «Поминания». Полная или частичная? Навязчивые воспоминания удаляются. Легкая амнезия? Временная или постоянная? Совесть очищена. Заботы аккуратно удаляются без газа или боли. Адрес лондонской леты. Тысяча один Стрэнд. Помните об этом? Совершенно новый класс клиентов поспешил воспользоваться услугами нового патологического учреждения. Что их привлекало, так это необходимость платить. До сих пор они бы не ушли, если бы вы им заплатили, как это делал Одонов. Вдовы и вдовцы толпами обращались за лечением, в результате чего браки заключались даже в год траура. Вещь, которая очевидно не могла быть сделана ни при каких других обстоятельствах. Интересно, Джеральдина, но позвольте мне закончить. Как хорошо я помню то ясное летнее утро, когда, обольстившись щедрым солнечным светом и испытывая отвращение к успехам, которых я добивался в своём новом исследовании по результатам в литературе, я бросил перо, прогулялся по стенду и завернул в центр памяти. Я прошёл через отдел продаж, уловив в Вавилон криков продавцов. Два грубых анекдота. Да, сэр, сюда, сэр. Полдюжены предложений будет дешевле, если вы возьмёте дюжину, мисс. Могу я ещё что-нибудь для вас сделать, мэм? Просто позвольте мне показать вам образец наших невинных воспоминаний. Герцогиня Бэйсутор только что приобрела несколько что-нибудь из музыки, синьор. У нас только что появилось несколько прекрасных новых воспоминаний от безденежных композиторов. Не хотите ли подчитать балы? Доброе утро, мистер Клемент Арчер. У нас есть именно то, что вам нужно. Воспоминание о Макреди в роли Уолси, совершенно чёткое и в отличной сохранности, единственное на рынке. О нет, мэм, мы уже допустили, что эти воспоминания были слегка испорчены. Джонс, эта леди жалуется, что воспоминания, которые мы ей отправили, были короткими. Одоно вона нигде не было видно. Я прошёл через отдел закупок, где сотрудники сбивали цены на добрые воспоминания, и через отдел найма, где клерки воротили нос от старых воспоминаний, которые так часто передавались в агентство амнезии. Там я обнаружила великого организатора, с любопытством разглядывающего синтетизированную пластинку. "О, сказал он, это ты. Вот любопытство. Чем же?" спросила я. Вспоминая я об убийстве, пациент хорошо заплатил, чтобы выбросить это из головы, но я боюсь, что упущу обычную вторичную прибыль, потому что кто купит это снова? Я это сделаю, воскликнул я с внезапным вдохновением. О, каким же дураком я был! Я должен был быть вашим лучшим клиентом. Мне следовало бы скупить все виды воспоминаний и написать самый правдивый роман, который когда-либо видел мир. В моей новой книге нет убийства, но я сразу же включу его в работу. Эврика. Спрячем это, сказал он мстительно. Вы можете сохранить это воспоминание с удовольствием. Я и подумать не мог о том, чтобы обвинять такого старого друга, как вы, чей переезд с адреса, который я продал на 22 Albert Fletts, Victoria Square, Westminster, сделал моё состояние Так я пришёл к описанию единственного настоящего убийства, когда-либо написанного. Похоже, что продавец, бедный чернорабочий, убил своего друга в Веппинг-Форест просто чтобы украсть у него полкроны и спокойно спрятал его под каким-то густым кустарником. Несколько месяцев спустя, неожиданно разбогатев, он шёл за благо, полностью порвать со своим прошлым, и поэтому в агентстве извлекли воспоминания. Об этом, конечно, я не упомянул. Но я описал убийство и последующие чувства убийцы и начал книгу о мире с чувством ликующего ожидания. Увы, она была повсеместно проклята за свою натуральность и невероятность сцен убийств. Критики, все до единого, утверждали, что являются авторитетами в области описания убийц, а читающая публика в ужасе заявила, что я бросаю вызов Диккенсу. Они сказали, что мужчина совершал бы ежедневные экскурсии к трупу и был бы вынужден вложить деньги в сезонный абонемент в Эпинг-Форест. Они сказали, что он начал бы трястись, если бы его собственная тень пересекала его путь. Он спокойно продолжал бы пить пиво, как невинный младенец у груди на матери. Я решил посмеяться над ними. Доведённый до безумия, я написал в газеты, описывая правду о моём убийстве и сообщая точную дату и место захоронения. На следующий день детектив обнаружил тело, и я был арестован. Я попросил полицию послать за Одоновым и дал им адрес агентства Амнестии. Но Одонов отрицал существование такого учреждения и сказал, что зарабатывает на жизнь, работая секретарём общества трелистника. Тогда я начал бредить и проклинать его. Теперь мне приходит в голову, что он, возможно, подвергал себя и всех остальных лечению амнезией. Присяжные рекомендовали меня помиловать. На том основании, что совершить убийство с художественной целью, описать ощущение, граничило с безумием, но даже это заявление не спасло мне жизнь. Модис распространила петицию, и уже в восьмом часу может прийти моё помилование. И всё же, если завтра третий том моей жизни будет закрыт, я молюсь, чтобы эти мои последние слова были опубликованы в роскошном издании. А та часть прибыли, которую издатель сможет выделить, была передана Джеральдини. Если я получу помилование, я никогда не куплю память другого убийцы, ни за какие художественные идеалы в мире. И пусть меня повесят, если я это сделаю. 1892 год.